Глава 28. Из кармана пьяницы послышался хорошо знакомый звук. Вам пришла смс-ка, подсказала я. Кто? ухмыльнулся тройник. Сигнал повторился, затем раздался еще раз. Я, отбросив церемонии, запустила руку в карман идиота и выудила сотовый. Надеюсь, прекрасного принца разыскивает жена или приятели. Так и есть. На экране Смс. «Ярик, ты где?» Озвучила я сообщение. «О, точняк!» «Ярик!» — обрадовался пьянчуга. «Рад познакомиться!» Я быстро набрала номер и тут же услышала звонкий тенор. «Яра, куда ты подевался?» «Ваш Ярик не даёт мне сесть в машину», — пожаловалась я. «Вот гад ползучий», — ответил незнакомец. «Сейчас ростиком пришагаем. Куда двигать?» «Эй, девушка!» — заблестел глазами Ярик. «Ты вообще понимаешь? Ну, гадёныш!» — заорали вдруг сзади. Я обернулась и совершенно потеряла дар речи, потому что из сгущающихся сумерек выступили еще два Ярика в таких же костюмах и шляпах. Мужики были слегка навеселе, совсем не пьяны, явно приняли всего по сто граммов для хорошего настроения. — Не сердитесь, — сказал один. — Ярик у нас как неуправляемый землеснаряд, — подхватил второй. «Совсем бухать не умеет, верно, Ростик?» «Тройня не без урода», — добавил брат. «Вы тройняшки?» — Осенила меня. «Вот почему Ярик все твердил про тройник». «Точно», — согласился Ростик. «Но что касается меня, то я с огромным удовольствием остался бы вдвойне со Стасиком». «Из-за Ярика у нас забот навалом» объявил Стас. Угораздило же его вместе с нами родиться. Да еще мама учудила. Назвала нас Ярослав, Ростислав и Станислав. И так путаницы хватает. А она еще добавила. У меня в голове будто щелкнуло. Ярослав, Ростислав и Станислав. Наверное, у тех родителей, у кого рождаются близнецы, появляется желание дать им похожие имена. Вот и Васюковы. Правда, сёстры не были близнецами, они погодки, Рима и Мира. Что если... Он вас не обидел? Заботливо осведомился Ростик, хватая Ярика за плечо. — Если он матерился или одежду вам запачкал, мы заплатим, — пообещал Стасик, вцепившись в братца с другой стороны. — Полный порядок, — ответила я. «Просто ваш Ярик хотел своим брелоком мою машину открыть». «Урод!» Хором отреагировали братья, тряхнув засыпающего Ярика и толкая его вперед. «Думаю, вам надо обратиться к психиатру!» Крикнула я им вслед. Ростик и Стасик обернулись. «Почему?» Слаженно осведомились они. «У Ярика галлюцинации!» Он с восторгом рассказывал, как гулял по лесу, ел соленые грибы и лакомился жареной медвежатиной. Это не зеленые чертики, конечно, но если не обратить внимания на его видение, то скоро он начнет читать стихи маленьким гномикам. Предостерегла их я. Мужчины переглянулись. — Не, все нормально, — выдохнул Ростик. — Мы и правда в лесу гуляли уточнил Стасик. Ресторан так называется. Лес. В нём и лось подают, и кабана, и зайца. И медведя. Закончил Ростик. Всё хорошо было. Потом мы на улицу вышли покурить. Возвращаемся. Ярик егеря жрёт. Коктейль такой, быстро добавил Стасик, правильно поняв выражение, появившееся на моём лице. Егерь делают из водки, колы, лимонного сока, коньяка, пива и сливовицы. «Жуть!» — передернулась я. «Совершенно согласен!» В один голос пропели братья и потянули Ярика в прежнем направлении. Я с ужасом вспомнила составляющие бодрящей смеси под названием «Егерь» и тут затрезвонил мобильный. «Майя хитрук!» Доложил Юрий. Дочь Светланы Михайловны и Романа Андреевича. Брак между родителями был расторгнут через три месяца после рождения Александра, матерью которого является Инна Сергеевна. Обычное дело. Мужчина изменял в супруге, любовница забеременела, устроила ему скандал. В результате роман совершил рокировку, стал жить сынной. Светлана Михайловна умерла в августе того же года, когда пропал Саша. «И отчего она скончалась?» Поинтересовалась я. «Она покончила с собой», — пояснил Шумаков. Выпрыгнула из окна. «Давай адрес Майи», — закричала я. «И еще Рима и Мира Васюковы. А с ними что?» Выясни, не было ли у них еще одной сестры. Далее, у кого из Васюковых была дочь Саша, когда Рима Марковна усыновила Артема? На последний вопрос ответ сразу не получу, предупредил Шумаков. Все, что связано с приемными детьми, быстро не узнаешь. С первой частью задания я легко справлюсь. Попробуй заехать с другого бока, попросила я. «Пробей самого Артема Васюкова. Попытайся разузнать о его раннем детстве». «А что мне за это будет?» Вдруг воскликнул Юра. Я вздрогнула, словно получила по носу мокрой тряпкой. Шумаков не произвел на меня впечатление человека, способного брать деньги за услуги. И вот, пожалуйста, я ошиблась. «А чего ты хочешь?» Я осторожно ступила на скользкий лёд переговоров. «Награды!» Безо всяких экивоков потребовал Юра. «И каков её размер?» Приуныла я. «Большой!» Талчно заявил Шумаков. Я решила остудить его пыл. «Послушай, я не знаю, в каких ты отношениях с Анной, которая работает у Олега Куприна, «Она моя сестра», — пояснил, перебив меня Юра. «Родная. С фамилией Навара? А что странного? Она вышла замуж и перестала быть Шумаковой. Тебя такой финт удивляет?» Я рассердилась на себя за тугоумие. «Нет. Очень приятно, что вы с Аней родственники. Так вот, я не в курсе, что обо мне она тебе сообщила», Только хорошая. Снова не дал мне закончить фразу Юра. Ты ее любимая писательница. Талантливая женщина, красавица. Олег Куприн до сих пор локти грызет, что не сумел удержать жену. Но так ему и надо, раз дурак. Вот. Я смутилась. В разводе виноваты мы оба. Не, как правило, мужик козел! Заявил Шумаков. Пил, гулял или работал слишком много. За женой не ухаживал, вот и получил отворот по морде. Ты удивительно одарена. Надо было создавать тебе условия для творчества. Оберегать, баловать, холить, лилеть, прощать и нежно целовать. Если нашел бриллиант, помести его в достойную оправу. Эй, ты чего притихла? «Заслушалась», — призналась я. «Так что насчет оплаты?» «Сколько?» Юра засмеялся. «Воскресенье!» «Извини, ты о чем?» Встрепенулась я. «Целый выходной. Он мой. На дворе шикарная погода. Поедем к моим друзьям на шашлык. Окей?» «Ну, в принципе, можно». Осторожно ответила я. «А твои приятели кто?» «Анька с мужем и другие люди», ответил Шумаков. «Я отправляюсь с тобой на пикник, а взамен могу попросить выполнить кое-какие задания?» На всякий случай уточнила я. «Ну, это будет слишком дешево», не согласился Юра. «Давай так. Сведения о Васюковых?» «Шашлык. Следующий вопрос. Поход в кино. Ну и так далее. Все, что я делал до сих пор, бесплатный бонус. Замануха для клиента». «Лучше деньгами». Вырвалось у меня. «Ха! Рубли отслюнить нетрудно. Ты расплатись временем». Уперся Шумаков. «Не хочешь — не надо. Кстати, у меня напряга с бабками нет». «Первый раз натыкаюсь на милиционера без финансовых проблем», — удивилась я. «Я редкий экземпляр», — признался Юра. «Ну? По рукам? Васюкова шашлык. Ты мне очень нравишься. Талантливая и красивая. Чего я буду свое счастье упускать?» Я решила расставить все точки над «и». «Прости. В мои планы не входит заводить любовные отношения». В мае тоже, крякнул Юра. Терпеть не могу, баб. Зову тебя на шашлык. Если ты не в курсе, то это всего лишь куски мяса, нанизанные на шампур, и никаких обязательств. Больше всего на свете я боюсь оказаться в ЗАГСе перед тетенькой, чей монументальный бюст украшен красной лентой. Наши страхи совпадают. Но я не люблю мясо. Улыбнулась я. «Рыба, курица, овощи, грибы, коренья — печень твоего злейшего врага. Делай выбор. Любой твой каприз будет выполнен», — продекламировал Шумаков. «Мне стало весело». «И ты не будешь распускать лапы?» «Я?» — ахнул Юра. «Ну ты сказала». Это же все равно, как в армии гантели сержанта из его тумбочки спереть. Нельзя на святое покушаться. Сильное сравнение, — откликнулась я. Договорились. Супер! — воскликнул Шумаков и отключился. Я села за руль и завела мотор. Похоже, Вилка, тебя позвали на свидание. Не могу сказать, что Шумаков сразил меня красотой и умом но он не противный. По первому впечатлению, нежадный и веселый. Кажется, он слегка моложе меня. Но, думаю, разница в возрасте у нас составляет не более двух лет. И что мешает мне поехать на шашлык? Я сто лет не выбиралась за город. И, если честно, никто меня и не звал. Что надеть? Джинсы или брюки? А может, платье? «Хотя у костра я буду глупо в нём выглядеть, надо непременно сходить в парикмахерскую, сделать маникюр». Мысли стали вертеться вокруг предстоящей тусовки. Я автоматически нажимала на педали и совершенно неожиданно очутилась у дома из светлого кирпича, построенного в начале 60-х годов XX -го века. Не испытывая ни малейшего угрызения совести, я нажала на кнопки домофона и на ожидаемый вопрос «Кто там?» Бойко сообщила. «Я из дома управления. Принесла новую квитанцию по квартплате». «Сейчас открою», — ответил женский голос. «Бросьте ее в почтовый ящик». «Непременно», — пообещала я. Проникла в подъезд, освещенный экономичной сороковатной лампочкой, села в лифт, Поднялась на нужный этаж и позвонила в дверь. Я же просила вас оставить квитанции внизу. Упрекнула меня полная шатенка лет 50. Уже поздно. Вы чего в такой час людей беспокоите? Извините, но документ нужно отдать в руки хозяйке. Потупилась я. Позовите Маю Романовну. Дама ощупала меня взглядом. «Входите, я закрою дверь. Недавно гриппом переболела. Не хочется простудиться». Я покорно вошла в узкий коридор. Женщина захлопнула дверь. «Май нет. Можете передать квитанцию мне». «А вы кто?» — поинтересовалась я. «Мать Маечки!» — раздалось в ответ. «А где ваша дочь?» — не успокаивалась я. «Странное любопытство», — буркнула дама. «Она в Лондоне. Лучше я приду, когда она вернётся», — вздохнула я. «Кстати, по документам Майя Романовна здесь одна прописана». «Вам придётся долго ждать», — с лёгким пренебрежением заявила Шатенко. «Дочь вышла замуж за англичанина. У них поместье в Йоркшире. Россию маечка навещает редко». А вы тут, значит, без прописки живете? Прищурилась я. Знаем мы о таких вариантах. Уедут за рубеж, квартиру сдадут, в налоговую не сообщат, все денежки себе в карман, государству фига. И как потом зарплату бюджетникам платить? Милочка, да вы просто пламенный трибун! Засмеялась дама. Блестящая демагогическая речь но должна вас разочаровать. Я на самом деле мать Майи. — Родная? — Конечно. Беззастенчиво солгала тетка. — Так что я имею право находиться в этой квартире. — Оставляйте платежки. — Только после того, как увижу ваш паспорт. Не дрогнула я. Хозяйка закатила глаза. Раскрыла элегантную сумочку, висевшую на вешалке, и протянула мне бордовую книжечку. «Ознакомьтесь». Я раскрыла документ и прочитала. «Хитрук Вера Михайловна». «Ну, довольны?» Поинтересовалась тетка. Мая носит фамилию Хитрук. И у меня та же». «Но мать Майи звали Светланой». Не выдержала я. И она давно покончила с собой. Женщина вздрогнула. «Вы кто?» «А вы?» «Спросила я. Наверное, тете девушки. Ладно, больше не стану ломать комедию. Я занимаюсь делом похищенного Артема Васюкова. И след привел меня сюда». «Милиция?» Резко меняясь в лице, выдохнула Вера Михайловна. «Я ничего не знаю. О людях с фамилией Васюковой никогда не слышала». И какое отношение к вашему делу может иметь Майя? Когда того человека похитили? «Вскоре после Нового года», — ответила я. Вера Михайловна с облегчением выдохнула. «Фу!» Маечка не приезжала в Москву с прошлого лета. Можете проверить по документам. Она абсолютно не причастна к пропаже Косюкова. «Васюкова!» терпеливо поправила я. «Неважно», — отмахнулась Вера Михайловна. «Право слово, не надо огород городить». Я уставилась на хозяйку. «Вы любите племянницу?» «Очень странный вопрос». «Конечно», — заявила дама. «Насколько я поняла, вы воспитывали ее после смерти своей сестры». Вера Михайловна прислонилась к вешалке как к вам обращаться? Можно просто Виола. Расплылась я в улыбке. Красивое имя, кивнула Вера Михайловна. Так вот, Виола. Света долго болела. Маечка оказалась на моих руках почти с рождения. Моя сестра была большой эгоисткой. Сначала свою семью разрушила, а потом... Ну, это неинтересно. «Главное, у нас нет ничего общего с Васюковым». «Ваша сестра?» — переспросила я. «Но почему тогда у вас фамилия Хитрук?» «Долго объяснять», — скривилась Вера Михайловна. «Вы меня не поймете». «У отца Майи, Романа, во втором браке родилось двое сыновей». Монотонно завела я. «Александр и Павел». «Оба умерли». Вернее, Саша пропал, сбежал из дома. А Паша погиб через несколько лет от руки своей матери. Та, похоже, сошла с ума, лишившись любимого сына. Вера Михайловна схватилась за щеки. Роман хороший человек. Он не заслужил такого горя. Ему патологически не везло с женами. Некая продавщица мороженого, Лапина Татьяна, Осталась одна ночевать в своем ларьке. Не обращая внимания на эмоциональный всплеск собеседницы, продолжила я. И стала свидетельницей странного происшествия. Мужчина и девочка лет 15 искали в мусоре портфель. Она называла спутника папой, а тот ее Майей. «Что с вами? Вы меня слышите?» Вера Михайловна медленно сползла на пол и закрыла глаза. Я бросилась к ней, поняла, что она потеряла сознание, кинулась на кухню, принесла стакан воды, брызнула на лицо хозяйке, растерянно повторяя, «Пожалуйста, очнитесь!»